Глава сорок первая. Все это произошло на глазах у Ричера. Он находился в 150 ярдах, укрытый за деревьями. К северо-западу от того места, где была устроена засада, выше по склону, на противоположной стороне от дороги. У его ног валялся мертвый часовой, лежал на земле с головой, вывернутой под прямым углом к шее. Ричер поднес к глазам бинокль, отобранный у часового. Он наблюдал. Зачем именно, он и сам не смог бы сказать. Прячась в зарослях неподалеку от Бастиона, Ричард уловил обрывки разговора по радио. Он слышал голос Боркина и догадывался о том, каковы были ответы. Ричард слышал доклад часовых, выставленных вдоль южного рубежа. Он узнал про морских пехотинцев на мосту, узнал про Уэбстера и Джонсона, подсевших к ним. Ему захотелось узнать, кто еще находится там, Быть может, военный, быть может, ФБР. Военные сюда не придут. Джонсон наверняка приказал им сидеть смирно. Если кто-то и появится, это будут люди из бюро». Ричард предположил, что здесь их находится довольно много. Рассудил, что рано или поздно они придут сюда. Ему нужно было воспользоваться этим, использовать их в качестве отвлекающего маневра, а самому тем временем освободить Холли. Поэтому Ричард выдвинулся на юго-восток, и стал ждать подхода ФБРовцев. И вот сейчас, час спустя, он изумленно смотрел на то, как невысокого, крепко сбитого мужчину усаживают в джип. Темный костюм, белая рубашка, полуботинки. Определенно ФБР. Но не из-за дела по освобождению заложников. У этого человека не было необходимого снаряжения. Ребята из ООЗ прибывают на место, увешанные специальным снаряжением. Ричард был знаком с их методами, читал их наставления. Слышал о том, какую подготовку они проходят. У него были знакомые, учившиеся в Куантику. Он знал, как работает ООЗ. Эти ребята используют самое современное оборудование. Внешне они похожи на бойцов воинского подразделения. У них есть специальные машины. А этот мужчина, которого видел перед собой Ричард, пришел в лес пешком, одетый так, словно только что вышел с заседания. Это была необъяснимая загадка. Восемь морских пехотинцев, непонятное отсутствие отдела по освобождению заложников, невооруженный поисково-спасательный чинук. И вдруг Ричеру показалось, что он все понял. Вероятно, эта операция проводится в строжайшей тайне, без привлечения значительных сил и средств. Бюро проследило путь Холли от самого Чикаго на запад, однако по какой-то причине большие силы собирать не стали. ФБР решила разобраться с проблемой самостоятельно. По какой-то тактической причине, а может быть политической. Возможно, это имеет какое-то отношение к связи Холли с Белым домом. Быть может, соображения политики диктуют разбираться с проблемой тихо, тайно, с соблюдением всех мыслимых мер секретности. И секретность здесь такова, что правая рука не ведает о том, что творит левая. Отсюда невооруженный поисково-спасательный вертолет, Он прилетел сюда вслепую, не имея понятия о том, что его здесь ждет. И в этом случае человек, попавший сейчас в засаду, прибыл сюда прямиком из Чикаго. Он участник той поисковой операции, которая началась еще в понедельник. Судя по виду, какой-то начальник. Возраст лет под 50. Возможно, это Броган, начальник отдела, в котором работает Холли. А может быть, даже сам Макград, старший агент. В любом случае получается, что предатель — Милошевич. Весь вопрос в том, где он сейчас. Тоже здесь или остался в Чикаго? Джип медленно развернулся. Человек из бюро сидел сзади, зажатый с двух сторон вооруженными бородачами. Нос его был разбит в кровь, а под глазом начинал наливаться синяк. Боркин, развернув свою массивную тушу, что-то ему говорил. Остальной отряд, принимавший участие в засаде, построился на дороге. Джип проехал мимо, направляясь в поселок. Промелькнул в 30 ярдах от Ричера, прятавшегося в деревьях. Тот проводил его взглядом, нагнулся, поднимая винтовку. Пошел через лес, погруженный в размышления. Главная проблема заключалась в том, чтобы правильно расставить приоритеты. У Ричера было правило заниматься текущей задачей до тех пор, пока она не будет решена. В настоящий момент текущая задача заключалась в том, чтобы освободить Холли и только в этом. Однако этот парень из бюро попал в беду. Ричер вспомнил Джексона, другого сотрудника ФБР, угодившего в руки Боркину. Возможно, как раз сейчас нового пленника везут навстречу такой же судьбе. И в этом случае Ричеру необходимо вмешаться. Кроме того, ему внешне понравился этот агент. Крепкий, невысокий, но сильный. Много внутренней энергии. Ричард подумал, что союзник ему придется очень кстати. Две головы лучше одной, две пары рук, четыре указательных пальца, чтобы нажимать на спусковой крючок. Очень полезно. Однако у него было правило заниматься текущей задачей до тех пор, пока она не будет решена. За долгие годы это правило неоднократно его выручало. Следует ли сейчас нарушить его? Или нет? Ричард остановился в густых зарослях, пропуская идущий по дороге отряд принимавший участие в засаде, дождался, когда шум шагов затихнет вдали, постоял, размышляя о человеке из ФБР, попавшем в плен, и заставил себя принять непростое решение. Генерал Гарбер тоже видел все от начала до конца. Он находился в 150 ярдах к югу от того места, где была устроена засада. К западу от дороги, за грудой камней, ровно в 300 ярдах к югу от Ричера. Выждав три минуты после ухода Макграта, он преодолел след за ним овраг. Генерал Гарбер тоже был в относительно неплохой физической форме, однако он был гораздо старше, и ему приходилось прилагать все силы, чтобы не отставать от Макграта. Дойдя до груды камней, Гарбер обессиленно рухнул на землю, пытаясь отдышаться. По его прикидкам, у него оставалось минут 15-20 до встречи. Он собирался незаметно проследить за тремя агентами ФБР, выясняя, что будет дальше. Ему не хотелось, чтобы Джек Ричер стал жертвой чьих-либо подозрений. Однако встреча так и не состоялась. Наблюдая за тем, как Маград попал в засаду, Гарбер пришел к выводу, что было совершено множество ошибок и самых разных. «Ты умрешь», — сказал Боркин. Маград сидел на заднем сидении джипа, зажатый между двумя бойцами в камуфляже. Из-за неровностей дороги он то и дело подпрыгивал. Он не мог пошевелить руками, поскольку для троих сиденье было слишком узким, поэтому вместо того, чтобы пожать плечами, он поморщился. «Все мы умрем. Рано или поздно». «Совершенно верно, рано или поздно», — согласился Боркин. «Но в твоем случае это будет рано, а не поздно». Он сидел на переднем сиденье, повернувшись назад. Маград посмотрел в бескрайнее голубое небо. Глядя на маленькие кудрявые облачка, он думал «Кто? Кто знал?» Конечно, можно было подозревать персонал авиабазы, однако Макград понимал, что это предположение нелепо. Это должен быть кто-то гораздо ближе, кто-то, находящийся здесь, на месте. Оставались только Джонсон и его адъютант, сам Уэбстер, Броган или Милошевич. Да, не надо забывать про Гарбера. Тот уж слишком горячо защищал своего Ричера, А что если военная полиция подготовила заговор, направленный на смещение председателя Объединенного комитета начальников штабов? «Кто это Боркин?» – спросил Маград. «О чем это ты, мертвец?» – в свою очередь поинтересовался Боркин. «Кто выдал нас?» Усмехнувшись, Боркин постучал пальцем по виску. «Здравый смысл. У нашего дела гораздо больше сторонников, чем вы думаете». Снова уставившись в небо, Маград подумал про Декстера, находящегося сейчас в спокойствии Белого дома. Что он там сказал, если верить Уэбстеру 20 миллионов? Или 66? «Ты умрешь», — повторил Боркин. Маград перевел на него взгляд. «Так скажи мне кто, раз я все равно умру?» Боркин ухмыльнулся. «Ты все узнаешь, и это станет для тебя большим сюрпризом». Джип остановился перед зданием суда. Маград выкрутил шею, глядя на него. Перед зданием несли дежурство шестеро-часовых, расставленных дугой и загнувшейся с юга на восток. «Холли там?» Боркин усмехнулся. «Пока что там. Возможно, позднее мне придется вывести ее на улицу». Рация у него на поясе ожила. Громкий треск атмосферного электричества и краткое сообщение, произнесенное искаженным голосом. Нажав кнопку, Боркин склонился к микрофону не отстегивая рацию, подтвердил, что сообщение получено. Затем достал из кармана радиопередатчик, раскрыл его и выдвинул короткую антенну. Нажал кнопку передачи. «Уэбстер, ты мне солгал. Дважды. Во-первых, с тобой у моста были трое агентов. Мы только что взяли всех троих в плен». Он выслушал ответ, прижимая рацию к уху. «Маграт не сумел расслышать то, что сказал Уэбстер». «Впрочем, это неважно», — продолжил Боркин. «Не все они были на вашей стороне. В этом мире люди ради денег готовы на все». Он помолчал, дожидаясь ответа. По-видимому, его не последовало. «Ты вешал мне лапшу на уши», — снова заговорил Боркин. «Вы не собирались восстанавливать линию связи, ведь так? Вы хотели лишь потянуть время». Уэбстер начал было что-то отвечать, но Боркин резко его оборвал. «Вы с Джонсоном можете уходить с моста. Морские пехотинцы пусть остаются. Мы следим за вами. А вы с Джонсоном возвращайтесь к командной машине. Устраивайтесь поудобнее перед телевизором. Скоро у нас здесь начнется одно очень интересное представление». Выключив рацию, он убрал ее в карман. Его жирное лицо расплылось в широкой ухмылке. «Ты умрешь!» — в третий раз пообещал он Макграту. «Который из них?» — спросил тот. «Броган или Милошевич?» «А ты сам догадайся. Раскинь мозгами. Ты ведь мнишь себя умным агентом Федерального бюро расследований. Старшим агентом, так?» Водитель спрыгнул на землю и достал из кобуры пистолет. Схватил его обеими руками, целясь магграту в голову. Левый охранник, с трудом выбравшись из джипа, снял с плеча автоматическую винтовку, взял ее на изготовку. Правый сделал то же самое. Наконец... Боркин выпихнул из машины свою грузную тушу. «Выходи», — приказал он, — «дальше пойдем пешком». Маграт вылез из машины, окруженный кольцом оружия. Подойдя к нему сзади, Боркин схватил его за руки, надел на запястье наручники, толкнул Маграта вперед, указав на развалины здания администрации округа. «Сюда, мертвец!» Джип остался стоять перед зданием суда. Охранники встали по бокам Маграта, Тот пересек улицу и начал подниматься на пригорок. Прошел мимо засохшего дерева. Его толкнули в спину, и он вышел на тропу. Направился по ней вокруг полуразрушенного здания. Каменистая почва кусала пятки сквозь тонкую подошву разбитых полуботинок. С таким же успехом можно было идти босиком. «Побыстрее, козел!» — проворчал Боркин. Охранники шли за Магратом, подталкивая его в спину дулами автоматических винтовок. Он как мог быстро ковылял через лес, сглатывая кровь, которая сочилась из разбитой губы и носа. Через милю они вышли на поляну, знакомую Магроту по снимкам аэрофотосъемки. Вблизи она показалась ему больше. С высоты 7 миль поляна выглядела аккуратным пятном среди деревьев, заполненным ровным кольцом строений. Вблизи она оказалась размером со стадион. Грубая каменистая почва под ногами, большие деревянные бараки, умело поставленные на прочные железобетонные столбы. «Ждите здесь», бросил Боркин. Он ушел, а охранники встали по обе стороны от Макграта. Тот огляделся по сторонам, увидел центр связи с отходящим от него телефонным кабелем и штыревой антенной. Увидел остальные строения, почувствовал запах стрепни, исходящий от самого большого из них, обратил внимание на барак на отшибе и решил, что там находится арсенал. Подняв голову, Маграт увидел высоко в небе инверсионные следы. Вся критичность ситуации была написана там белым по-голубому. Разведывательные самолеты отказались от безобидного баражирования с востока на запад. Их следы сжались в непрерывные концентрические окружности. Они летали по бесконечному кругу на высоте 7 миль прямо у маграта над головой. Устремив на них взгляд, он беззвучно прошептал «помогите». Ему вдруг захотелось узнать, достаточно ли хорошая на самолетах оптика, чтобы разобрать черты его лица, и умеют ли читать по губам Уэбстер, Джонсон или его подручный. На оба вопроса Маграт ответил себе сам «да» и «нет». Ричард на мгновение задумался над иронией сложившейся ситуации. Впервые в жизни он молил Бога о том, чтобы его противники умели метко стрелять. Он прятался за деревьями в 100 ярдах к северо-западу от здания суда и смотрел на шестерых часовых. Они стояли неровной дугой, изогнувшейся с юга на восток вокруг большого белого здания. Ричард навел автоматическую винтовку на ближайшего из них, но стрелять не стал, потому что если он выстрелит, шестеро часовых начнут ответный огонь и промахнутся. Ричард чувствовал себя абсолютно уверенно с винтовкой М-16 на дистанции 100 ярдов. Из такого оружия на таком расстоянии он мог гарантированно поразить любую цель, он готов был поручиться своей жизнью. В прошлом его жизнь множество раз зависела от меткого выстрела. И, как правило, чем хуже стреляли его противники, тем лучше Ричард себя чувствовал, но только не в данном случае. Сам он будет стрелять с северо-западной стороны, его противники будут стрелять с юго-востока. Они услышат звуки его выстрелов, возможно, увидят вспышки, прицелятся и откроют огонь. И промахнутся. Их пули полетят куда попало. Немым доказательством тому служат мишени на стрельбище. Да, на дистанции 300 и 400 ярдов имелись достаточно меткие стрелки. Об этом говорили продырявленные мишени. Однако весь опыт Ритчера говорил, что человек, который может постаравшись поразить цель на дистанции 300 ярдов, в настоящем бою оказывается бесполезным. Одно дело лежать на матах и спокойно, неторопливо целиться, другое — стрелять, находясь под проливным дождем пуль. Совершенно другое. Это наглядно доказал тот тип, который защищал грузовики с ракетами. Его очереди разлетелись во все стороны. И в этом заключалась проблема. Когда часовые откроют огонь с юго-востока, их шальные пули тоже полетят во все стороны — вниз, вверх, влево и вправо. Тех, что уйдут вниз и влево, можно не опасаться, они лишь нанесут урон горной флоре. Но те пули, которые уйдут вверх и вправо, попадут в здание суда. Автоматическая винтовка М-16 стреляет патронами М-855. Стандартный боеприпас НАТО, калибр пули 5,56 мм, меньше четверти дюйма. Для своего размера пуля тяжелая, потому что она представляет собой сэндвич из свинца и стали, заключенный в латунную оболочку. Это сделано для того, чтобы увеличить пробивную способность. Шальные пули, которые попадут в здание суда, вопьются в наружную обшивку стен со скоростью 2000 миль в час, пройдут сквозь старое дерево так, словно его нет вовсе. Обрушится на полуразложившийся динамит, сошедшим с рельс поездом. Энергия удара станет лучшим детонатором из всего того, что использовалось на шахте. Именно для этого и предназначается пуля патрона М855 – Какой-то член комитета по вооружению попросил сделать пулю, способную пробить борт грузовика, перевозящего боеприпасы, и привести к их детонации. Что и было выполнено. Поэтому Ричард не стрелял. Если бы часовых было трое, он, возможно, и рискнул бы. По его прикидкам, он успел бы сделать три прицельных выстрела как раз за три секунды. Слишком быстро для ответной реакции, но 6 это уже слишком много. К тому же, Часовые рассредоточены на большом расстоянии друг от друга. Для того, чтобы целиться каждый следующий раз, придется совершить существенные движения. У последних часовых будет время среагировать. Очень мало времени. Явно недостаточно для того, чтобы успеть прицелиться. И как раз в этом заключалась проблема. Не поможет и перемена позиции. Ричард мог бы зайти к зданию суда с юга. Ему понадобилось бы минут 20 на то, чтобы прокрасться лесом и занять положение как раз напротив. Но ну и что дальше? Он будет находиться выше по склону, чем часовые. Здание суда будет у них прямо за спиной. Разумеется, он без проблем поразит каждого выстрелом в голову, но он не сможет заставить пули остановиться в полете. Не сможет помешать тяжелым пулям в оболочке, обладающим большой энергией, пробить насквозь черепа и полететь дальше прямо в стены второго этажа. Покачав головой, Ричард опустил винтовку маграт видел, как Боркин совещается с кем-то на краю поляны. Это был тот человек, который возглавлял отряд, устроивший засаду. Тот, кто отобрал у него револьвер и ударил по лицу. Сверившись с часами, оба посмотрели вверх. Похлопав второго мужчину по плечу, Боркин ушел. Нырнул в лес и скрылся по направлению к поселку. Командир отряда засады двинулся к Магграту. Он ухмылялся, снимая с плеча винтовку. Пришло время устраивать представление. Подойдя ближе, он развернул винтовку. Ударил Маграта прикладом в живот, тот упал на землю. Один из охранников приставил дуло винтовки к его горлу, другой — к животу, куда только что пришелся удар. «Лежи смирно, козел», — сказал командир. «Я вернусь через минуту». Маграт не мог пошевелить головой из-за винтовки, прижатой к горлу, но он проследил за ним взглядом. Командир зашел предпоследнее строение. Не в арсенал, стоявший особняком, на склад. Вышел с киянкой, веревкой и четырьмя предметами. Защитная армейская краска. Когда командир приблизился, Маграт разглядел, что это такое. Это были колышки от палаток, длиной дюймов 18 от больших палаток, в которых устраивают столовые. Командир положил свою ношу на землю, металлические колышки звякнули о камне. Командир кивнул бойцу, который держал винтовку, приставленной к животу Маграта. Боец выпрямился и отошел в сторону. Командир занял его место, прижал Маграта к земле своей винтовкой. Боец засуетился. Судя по всему, он знал, что делать. Взяв киянку, боец вогнал в землю первый колышек. Земля была каменистой, так что ему пришлось постараться. Он высоко поднимал киянку и опускал ее со всей силой. Колышек был забит на две трети своей длины. Затем боец отступил футов на восемь и начал вколачивать второй. Маград следил за ним взглядом. Когда был забит второй колышек, боец отошел на восемь футов под прямым углом от первых двух колышков и забил третий. Четвертый колышек замкнул правильный квадрат со стороной восемь футов. Маград понял, для чего предназначается этот квадрат. «Обычно мы делаем это в лесу», — объяснил командир. «Вертикально, используя деревья». Он указал в небо. «Но сейчас нам надо сделать так, чтобы было видно оттуда. В лесу с самолета ничего не разглядеть. В это время года слишком густая листва, верно?» Боец, вколотивший колышки в землю, учащенно дышал, приходя в себя. Он снова поменялся местами с командиром. Уткнул винтовку в живот Маграта и оперся на нее, переводя дух. Маграт ахнул от боли. Командир, опустившись на корточки, разложил веревки. Распутал один моток и поймал Маграта за щиколотку. Накинул петлю и туго ее затянул. Дернув за веревку, вытащил Маграта в центр квадрата, затем привязал свободный конец к колышку. Проверил, прочно ли держит узел. Второй кусок веревки был обмотан вокруг второй щиколотки Маграта. Свободный конец был привязан к следующему колышку. Ноги Маграта оказались растянуты под прямым углом. Его руки, по-прежнему скованные за спиной наручниками, больно вжимались в каменистую землю. Командир носком ботинка перевернул маграта на бок, нагнулся и расстегнул наручники. Схватил Маграта за запястье и обмотал вокруг него веревку. Туго натянул ее, привязывая к третьему колышку. Левая рука Маграта оказалась на одной прямой с правой ногой. Привязав веревку к колышку, командир ухватился за второе запястье. Бойцы сильнее надавили на винтовки. Не отрывая взгляда от инверсионных следов, Макград ахнул от боли, распятой на земле правильным крестом. Бойцы убрали винтовки и отошли в сторону. Встали рядом с командиром, уставившись на Магграта. Тот приподнял голову, лихорадочно озираясь по сторонам, дернул за веревки, но тотчас понял, что этим лишь ту же затягивает узлы. Трое мужчин в камуфляже отошли от него еще дальше и посмотрели в небо. Магград понял, что они не хотят заслонять с собой поле зрения видеокамер. Видеокамерам, установленным на разведывательных самолетах, ничего не мешало. На высоте 7 миль в небе пилоты выписывали круги. Один внутренний, радиусом всего несколько миль, другой наружный, более широкий. Нацеленные вниз видеокамеры находились под непрестанным контролем компьютеров. Внутренний самолет показывал крупным планом поляну, на которой был распят Макград. Внешний, показывал более общую картинку, покрывавшую территорию от здания суда на юге до заброшенной шахты на севере. Изображение передавалось в реальном времени на тарелку спутниковой антенны, установленной на платформе грузовика, который стоял рядом с командной машиной. Тарелка принимала сигналы по толстому экранированному кабелю, посылала в машину связи. Там компьютеры декодировали изображение и отправляли его на большие цветные мониторы фосфорисцирующие экраны показывали жуткую правду. Генерал Джонсон, его адъютант и Уэбстер сидели не шелохнувшись, не произнося ни слова, не отрывая взглядов от экранов. Неподалеку жужжали видеомагнитофоны, бесстрастно записывая секунда за секундой то, что происходило в шести милях к северу. Кабина гудела электронной энергией, однако в ней было тихо, как в гробнице. «Вы можете увеличить разрешение?» – тихо спросил Уэбстер навести камеру на намакграта уставившись на экран адъютант подкрутил черную ручку он увеличивал разрешение до тех пор пока не стали видны отдельные точки изображения после чего вернулся назад это максимум увеличение было достаточным распятое тело маграта занимало почти весь экран верхняя часть экрана показывала командира перешагивающего через веревки у него в руке был нож Черная рукоятка, сверкающая лезвие длиной дюймов 10. Судя по виду, большой кухонный нож. Такой, каким пользуется хороший повар. Очень подходит для того, чтобы нарезать мясо тонкими ломтями. Именно такой нож выберет повар, если захочет приготовить гуляш или бефстроганов. Затаив дыхание, Джонсон, адъютант и Уэбстер следили за тем, как командир положил нож Магроту на грудь. Расстегнул ему пиджак, Ослабил галстук и сдвинул его в сторону под ухо. Схватил обеими руками рубашку и разорвал ее. Хлопчатобумажная ткань лопнула прямо под ножом, оставив его на месте, но теперь уже на голом теле. Командир выдернул подол рубашки из-под пояса, открывая всю грудь. Он действовал осторожно, не торопясь, словно хирург, которому предстоит оперировать пострадавшего в аварии. Командир снова взял нож, Присел на корточки справа от Маграта и наклонился к нему, держа нож острием вниз у самого живота. Розоватый цвет кожи Маграта отражался на лицах тех, кто сидел в командной машине, прильнув к экранам. Они увидели, как командир приподнял нож на дюйм, положил указательный палец на тупую сторону лезвия, чтобы ухватиться удобнее. Лезвие двинулось вниз, бледное солнце сверкнуло на стали, и тут изображение стало нечетким. Картинку затянуло беззвучно образовавшееся розовое облачко. Когда оно рассеялось, командир по-прежнему сжимал в руке нож, но у него не было головы. Вместо нее было сплошное кровавое месиво, и командир медленно валился на бок.